Глава 74. Электрический контакт. Под его ногами зажглись лампы. Открытие люка наверняка включило автоматическую систему. Он спустился по лесенке на десяток ступеней и оказался в проходе с полукруглым сводом и стенами, выложенными множеством плоских камней. Под лесом был проделан подкоп, чтобы создать искусственную пещеру. Габриэль ничего не знал об этом районе, но уже слышал истории о евреях, бежавших в эти места, и о тех, кто прятался в польских карпатах во время Второй мировой войны. Была какая-то связь с этими историями или нет, но факт оставался фактом. В шале Анриха Мельника существовал подземный ход, и снова Габриэль вспомнил о позе бизнесмена на его автопортрете. А главное, о двух пальцах, указывающих в землю. Словно на глазах у всех художник объявлял о своей тайне. Габриэль последовал за цепочкой лампочек. Наклонился, уворачиваясь от пресловутых корней деревьев, которые свисали в проход, пробравшись между камнями. На равном расстоянии друг от друга, в рамках со стеклом, на стенах были развешаны белые листы с запечатленными на них красивым почерком фразами. Габриэль готов был спорить с кем угодно, что узнал руку Троскмана. Как объяснить картины мертвому зайцу? Мудреное существование с диким койотом. Гомогенная инфильтрация для концертного рояля или еще. Вес и относительное перемещение нерводробителя в ортонормальной позиции. Если бы безумие человеческого существа следовало отразить в одной фразе, то ею могла стать любая из этих. Дальнейшие шаги привели его к Раалю. В углублении слева расположилась мастерская художника. Все было на месте, в натуральном виде. Краски в своих баночках, засохшие кисти, десятки пробирок с багрово-черным засохшим содержимым на специальной деревянной подставке рядом с гуашью. Наклонившись и принюхавшись, Габриэль уверился, что в пробирках высохла кровь. Рядом разложенные кучками обрезки ногтей, скатанные в клубки и похожие на странных пауков пряди черных волос, а также прочие негниющие органические отходы. Переведя взгляд в угол, он увидел вделанную в камень цепь с металлическими обручами рядом с керосиновой горелкой. Он присел на корточке, потрогал холодный металл, и поднес руку к рту, сдерживая крик. жули была заключена здесь, под землей. Ее лицо осталось на полотне безумца, мучителя. Сколько времени хмельник держал ее в плену? Что она вытерпела в этом подземелье? Не было видно ни остатков еды, ни матраса, ничего, что свидетельствовало бы о долгом содержании в неволе. Что он сделал с ней и со всеми другими, после того, как обессмертил на своих полотнах? Выпрямившись, он был вынужден ухватиться за стену, чтобы не упасть. Он воображал жуткие вещи, но не такое. Какая надежда могла оставаться в этом мрачном, упрятанном глубоко под землю, отрезанном от мира месте пронизанном подобным безумием? В яркой вспышке перед ним предстала мать Матильды, стоящая напротив него и умоляющая. «Позвоните мне в любое время. Если вы получите какую-либо информацию, если найдете хоть что-то, касающееся моей дочери, я хочу, чтобы вы мне это сказали. Не бросайте меня, ладно? Умоляю, вытащите меня из этого ада». Ад был здесь. в безвестности этих подземных ходов. Габриэль вернулся в центральный коридор. Пространство сузилось, прежде чем вновь раздаться вширь, словно он прошел через пищевод. В глубине его ждала еще одна ниша, на этот раз справа. Он направился туда и попал в нечто вроде тайной ложи, обустроенной как небольшой уютный альков Большие ковры килимы на полу. Каменные стены скрыты за красной бархатной драпировкой. Подсветка подчеркивает ее золотистую кайму. В середине возвышается круглый стол. В центре его подсвечник с наполовину оплывшими свечами. Вокруг стола четыре кресла, обитые таким же бархатом. И повсюду на изогнутых стенах те же обрамленные непонятные фразы. «Сибирская симфония с пупком лимбов». Выжженные животы вампиров и другие ритуалы уничтожения Праздный лепят ветки мертвой ели Габриэль задыхался, он больше не чувствовал холода Рядом с портативными обогревателями Застекленная витрина со стаканами и бутылками Наполненными янтарным алкоголем Выдержанный коньяк И книжный шкаф из ценных пород дерева Где стояло около полусотни томов он принялся быстро их пролистывать большинство содержало репродукции знаменитых произведений искусства, но воспроизводились там исключительно кровавые сцены избиения резня убийство царило в религиозных сюжетах на поле боя на темных грязных улицах задушенная женщина поле сизана отрезанная голова лежащая на лире в арфея гирстава муро Разбросанные тела, раздавленные палицей гиганта на полотне Андрея Камиля Данже. Габриэль доставал, открывал и ставил обратно разные альбомы. раден Делакруа, Дега, Мунг, биксинский и многие другие. Художники, скульпторы, писатели – все в тот или иной момент своей жизни были одержимы воспроизведением высшего, последнего. запретного действа, которое и дарили потомкам. Убийство. Он все листал и листал. Работы Фрэнсиса Бэкона были квинтэссенцией чистой жестокости, творение Винсента Ван Гога отражением стремительного падения в саморазрушение. Художники безумные, проклятые, которые создавали свои шедевры на краю бездны, иногда выздоравливая, а иногда окончательно впадая в недуг благодаря своему искусству, столь же спасительному, сколь и разрушительному. Габриэль подумал о доме Троскмана, обо всем этом безумии. Он перешел к другой полке и взялся за альбом Дэвида Боуи, стоявший рядом с преступлением и наказанием Достоевского и хладнокровным убийством Трумэна Капоты. «Аутсайд» 1995. Вспомнил, что певец говорит там об убийствах и об искусстве. Одно на службе у другого. Убийство — искусство. Полки перед Габриэлем отчетливо и недвусмысленно демонстрировали плоды этого невероятного союза. Он подошел к столу, потрогал кресло, заметил потертость ткани на сиденьях. Никакого сомнения, их было четверо, и они собирались здесь, под покровом полной секретности, спрятавшись во мраке польских лесов. Четыре монстра, которые смаковали отличную выпивку в окружении повествующих об ужасах книг. Нежась в тепле обогревателей, пока их жертвы оставались в холоде и мраке, запертые через две стены от них. Искусство и убийство. Слова крутились в голове Габриэля. Он подумал о Троскмане, о Гаэке. Увидел, как они сидят напротив, делясь своими секретами, своими наваждениями. Своей добычей. Какой-то предмет, завернутый в черный лоскут, лежал слева от подсвечника. Габриэль откинул края ткани и обнаружил увеличенную копию подвески Жюли. Книгу из латуни и олова, размерами похожую на обычный роман. Она была необычайно тяжелой. Габриэль потряс ее и решил, что внутри пустота. Внимательно рассмотрел. Смутно вспомнил, какие манипуляции совершил Поль, чтобы открыть подвеску его дочери Нажать на скрытую кнопку Перевернуть книгу и сдвинуть выпуклость в верхней левой части Щелчок Потянуть за другую После многих попыток ему удалось взять вверх над механизмом Осталось только надавить на кружок в центре узора в нижнем углу Крышка сдвинулась, словно приглашая заглянуть внутрь. В тайнике лежала маленькая книга в переплете из светло-коричневой кожи, размером не больше блокнота, на которой был вытеснен ксифопак подобный тому, который был изображен на секретной двери у Троскмана. Золотыми чернилами на обложке было написано название «Тайное общество Ксифопага». Габриэль достал книгу и с комом в горле посмотрел на нее, как на предмет проклятый, ядовитый, содержащий в себе самое страшное откровение. В томике было около пятидесяти рукописных страниц, заполненных красивым ровным почерком, почерком Калеба Троскмана. Он приступил к чтению.